Глава 12 Весь следующий день, 18 февраля, колонисты посвятили исследованию лесистой части Змеиного полуострова от мыса Альгатора до ручья водопада. Они имели возможность тщательно осмотреть весь лес, потому что даже в самом широком месте между западным и восточным берегом полуострова было не больше 7,5 с километров. Эта часть лесов Дальнего Запада поражала не столько богатой, сколько роскошной растительностью. Гигантские стволы деревьев с необыкновенно густой зеленой кроной свидетельствовали о могучем плодородии почвы, какой не наблюдалось нигде на острове. Глядя на этих зеленых гигантов, можно было подумать, что находишься в девственном лесу Центральной Америки или Африки в действительности же такое странное на первый взгляд явление по всей вероятности объяснялось тем, что здесь представители растительного царства, кроме обильной влаги, имели и необходимое для их развития тепло, которое обеспечивал вулканический огонь и которое отсутствовало в умеренном климате. Среди деревьев преобладали каури и эвкалипты гигантских размеров. Но колонисты пришли сюда не для того, чтобы созерцать красоты природы. Они и раньше знали, что остров Линкольна находится в исключительных климатических условиях, в этом отношении его можно было сравнить с Канарскими островами, которые сначала назывались счастливыми. Раньше колонисты гордились своим островом, а теперь, увы, оказывалось, что он принадлежит не им одним. Жестокие пираты бродили по острову, и колонисты должны были истребить их всех до последнего. В западной части полуострова, несмотря на тщательные поиски, исследователи не заметили ничего подозрительного. Ни срубленных деревьев, ни обломанных веток, ни следов, ни залы от потухших костров, ни брошенных стоянок. «Меня это не удивляет», — сказал Сайер Смит своим товарищам. «Пираты, как вы помните, высадились на берег недалеко от мыса Находки» и, перейдя через болото Казарок, углубились в леса Дальнего Запада. Они, вероятно, шли примерно по той же дороге, по которой сначала направились сюда и мы, переправившись через реку Милосердия. На это указывают следы, найденные нами в лесу. Когда пираты дошли до Змеиного полуострова, то поняли, что здесь в лесу не найдут для себя удобного убежища и повернули на север. Тогда-то они и обнаружили кораль. «Куда они, по всей вероятности, и вернулись после разгрома плато дальнего вида», сказал Пенкроф. «Не думаю», — ответил ему инженер. «Они осторожны и, наверное, не станут жить в корале, понимая, что мы будем их там искать. Они могли зайти в кораль и, может, будут заходить еще не раз, только для того, чтобы запастись провизией, но жить там не будут». — Я согласен с Сайросом, — сказал Спилит. — Мне кажется, что если пираты и устроятся где-нибудь надолго, то не в коралле, а где-нибудь поблизости, в отрогах горы Франклина. — Тогда о чем еще думать? Идемте в кораль, мистер Сайрос, — предложил нетерпеливый Пенкров. — Надо же покончить с ними, наконец. Мы и так много времени потеряли. — Успеем еще, дорогой Пенкров, — возразил инженер. Вы забываете, что нам нужно до конца исследовать леса Дальнего Запада и окончательно выяснить, нет ли тут какого-нибудь человеческого жилья. Мы ведь отправились в экспедицию, преследуя двойную цель Пенкров. Если, с одной стороны, мы должны наказать преступников, то, с другой, выразить свою признательность. — Хорошо сказано, мистер Сайрос, — ответил моряк. — Хотя я и надеюсь на успех но уверен, что мы найдем этого господина только тогда, когда он сам этого захочет. Пенкроф этими словами высказал то, о чем думали и все остальные. Место, где скрывается неизвестный покровитель, вероятно, так же таинственно, как и он сам. В этот вечер на ночлег остановились возле устья ручья водопада. При выборе места для Бивуака колонисты руководствовались опытом предыдущих дней и, конечно, приняли все необходимые меры предосторожности на случай внезапного нападения пиратов или хищных зверей. Герберт окреп и снова стал таким же здоровым и сильным, как и до болезни. Путешествие действовало на него прекрасно. Он с наслаждением вдыхал в себя живительный лесной воздух и больше не сидел в повозке, а шел пешком, во главе отряда. На следующий день, 19 февраля, колонисты покинули побережье, где по другую сторону устья тянулись разбросанные в живописном беспорядке базальтовые скалы самых причудливых форм и очертаний, и направились к северу вдоль левого берега ручья водопада. Местами они шли по тропинкам, проложенным во время первой экскурсии к западному берегу. В это время колонисты находились не больше, чем в 11 километрах от горы Франклина. Инженер предполагал сначала подробно исследовать всю долину ручья, а затем осторожно добраться до короля. Если окажется, что король занят, они силой выгонят тех, кто им завладел. Если же в короле нет никого, они сразу же его займут и уже оттуда будут совершать короткие экскурсии для исследования окрестностей горы Франклина все колонисты единогласно приняли этот проект. Они хотели отомстить пиратам и снова стать единственными владельцами острова. Повозка медленно катилась по узкой долине, разделявшей два мощных южных отрога горы Франклина. Деревья, сплошь покрывавшие весь змеиный полуостров и береговую полосу, росли гораздо реже по мере приближения к вулкану. Холмистая местность предоставляло много возможностей для устройства засады, поэтому двигаться вперед следовало очень осторожно. Топ и Юб бежали впереди отряда в качестве разведчиков и, сворачиваясь с дороги то вправо, то влево, обшаривали каждый кустик, соперничая друг с другом в ловкости и сообразительности. Но ничто не указывало на недавнее пребывание людей на берегах ручья – Не было заметно ни одного признака близкого присутствия пиратов. Около пяти часов повозка остановилась примерно в шестистах шагах от ограда кораля. Деревья и кустарник одинаково хорошо маскировали как ограду кораля, так и повозку колонистов. Теперь нужно было выяснить, занят кораль неприятелем или нет. Идти туда открыто при свете дня с риском получить пулю было нельзя. Чтобы не повторилось с кем-нибудь того же, что случилось с Гербертом, следовало дождаться наступления ночи и тогда уже действовать по обстоятельствам под покровом темноты. Так думал инженер, но не все были с ним согласны. Гедеон Спилет хотел сразу же идти на разведку, по крайней мере, хотя бы обследовать местность вокруг короля. Пенкров, окончательно потерявший терпение, вызвался его сопровождать. «Нет, друзья мои», твердо сказал инженер, — подождите до ночи. Я не позволю никому из вас без необходимости рисковать собой. — Но мистер Сайрос, — возразил моряк, видимо, не желавший на этот раз повиноваться. — Я вас прошу, Пенкров, — повторил инженер. — Хорошо, — ответил Пенкров, и чтобы дать выход своему гневу, начал ругать пиратов отборными эпитетами из морского лексикона. Как не хотелось спилиту и Пенкрофу поскорее пойти на разведку к Коралю, им пришлось послушаться инженера и остаться возле повозки, внимательно наблюдая за тем, что делалось в лесу. Так прошло три часа. Ветер к ночи стих, и полная тишина воцарилась под зеленым сводом высоких деревьев. Шорох сухих листьев под ногами торопливого животного, тяжелый полет ночной птицы, Резко веток можно было бы отчетливо услышать в безмолвии ночи. Но нет, кругом было так тихо, как только можно быть тихо в лесу ночью. Даже Топ и тот спокойно лежал в траве, положив голову на передние лапы. В восемь часов стало достаточно темно, чтобы отправиться на разведку. он Спилет заявил, что готов идти на рекогносцировку вместе с Пенкрофом. Топ и Юб, Остались возле повозки вместе с инженером Гербертом и Набом, так как случайный крик обезьяны или лай собаки мог привлечь внимание пиратов. «Будьте осторожны», — посоветовал разведчикам Сайрос Смит. «Вы должны не воевать с пиратами, а только посмотреть, занят король или нет». «Хорошо», — ответил Пенкроф. «И они ушли». Под деревьями из-за густой листвы было уже так темно, что с трудом можно было рассмотреть что-нибудь в тридцати широка шагах. Спилит Пенкров, как настоящие разведчики, двигались вперед с большой осторожностью, останавливаясь при малейшем подозрительном шуме. Они шли в нескольких шагах один от другого, чтобы их труднее было заметить, и еще потому, что так в них труднее было попасть». Если сказать правду, они каждую минуту ожидали, что вот-вот загремят ружейные выстрелы. Через пять минут после того, как они покинули своих товарищей, Гедеон Спилит и Пенкров вышли из леса возле просеки, перед которой возвышалась ограда короля. Они остановились под деревом. На лужайке было еще относительно светло. Прямо перед ними виднелись ворота кораля, по-видимому, они были заперты. От дерева, под которым они стояли, до ворот нужно было пройти всего тридцать шагов. Но эти тридцать шагов представляли собой опасную зону. А что если там, за оградой, скрываются пираты? Даже самый плохой стрелок не промахнется на таком расстоянии, и пуля или несколько пуль, пущенных с ограды, уложат на месте любого, кто рискнет выйти на просеку, отделявшую опушку леса от кораля. Спилит и Пенкроф были храбрыми людьми и не привыкли отступать перед опасностью, как бы она ни была велика. Но они знали, что малейшая неосторожность с их стороны не только будет стоить им жизни, но и повлечет за собой гибель остальных колонистов. Если их убьют, что будут делать Сайер Смит, Нап и Герберт? Но Пенкроф был так возбужден, что не мог действовать хладнокровно. Он видел перед собой ворота кораля, где, как он предполагал, укрылись пираты, и, не думая о последствиях, рванулся вперед. Спилит едва успел удержать его, схватив за руку. «Через несколько минут станет совсем темно», — прошептал он на ухо Пенкрофу. «И тогда мы пойдем вместе». Пенкроф остановился и стал ждать, судорожно сжимая ружье и проклиная про себя ни на чем не основанную, по его мнению излишняя осторожность. Прошло немного времени, и вечерние сумерки уступили место ночному мраку. Темнота, распространявшаяся, казалось, из лесной чащи, окутала всю просеку. Гора Франклина, как гигантский кран, закрывала горизонт с запада. Темнота наступила очень быстро, как это, впрочем, всегда бывает в странах, близких к экватору. Теперь, Разведчики могли действовать. Стоя под деревом на опушке леса, Спилет и Пенкров не спускали глаз с ограды. Кораль казался совершенно безлюдным. Верхушка изгороди обозначалась ровной непрерывной линией, слегка выделявшейся в окружающем мраке. Если бы пираты находились в корале, они, наверное, выставили бы часового на случай внезапного нападения островитян. Гедеон Спилет сжал руку своего товарища, и они ползком, держа ружья наготове, стали приближаться к коралю. Так добрались они до самых ворот. Все было тихо. Пенкров приподнялся и осторожно толкнул несколько раз ворота, которые, как они и предполагали, оказались запертыми. Но при этом моряк сделал открытие, что засовы, которыми запирались ворота, снаружи не были задвинуты. Из этого можно было сделать заключение, что пираты находились в коралле и, не надеясь на прочность запоров, подперли их изнутри. Гедон Спилет и Пенкроф молча простояли несколько минут, прислушиваясь. Внутри коралля было тихо. Даже муфлоны и козы, очевидно, мирно спали в своих стойлах и не нарушали ночной тишины. Не услышав ничего подозрительного, Журналисты-моряк хотели перелезть через ограду, но в таком случае они нарушили бы свое обещание, данное Сайросу Смиту. Очень возможно, что их смелая попытка имела бы успех, но она могла окончиться и полной неудачей. Если пираты не ожидали никакой опасности, если они ничего не знали об экспедиции, предпринятой колонистами с целью их уничтожить, Если, наконец, у колонистов появилась возможность застать своих смертельных врагов врасплох, имели ли они право перелизать через забор и тем, может быть, лишить себя и своих товарищей такого шанса? Спилит полагал, что не имели. Он считал более благоразумным собраться всем вместе и затем уже попытаться проникнуть в кораль. Ночь темная, и всем им удастся незаметно подойти к ограде, тем более, что ее, по-видимому, не охраняли. А теперь надо как можно скорее вернуться к повозке и обсудить план дальнейших действий. Пенкров, вероятно, был такого же мнения, потому что беспрекословно последовал за журналистом, когда тот, сделав ему знак рукой, повернул обратно в лес. Несколько минут спустя они уже доложили инженеру о результатах своей рекогностировки. «Знаете что?» — произнес инженер после недолгого размышления. — Я думаю, что пиратов нет в Корале. Они наверняка ушли из него, захватив с собой провизию. — Мы все это узнаем, когда перелезем через забор, — сказал Пенкроф. — Идем в Кораль, друзья, — сказал Сайрас Смит. — А повозку мы оставим в лесу? — спросил Нап. Нет, — ответил инженер. — Здесь ведь наши боеприпасы, оружие и провизия а в случае опасности она может послужить нам прикрытием. — Едем, едем! — торопил Гедаун Спилет. В одну минуту запрягли анагги, и повозка, выехав из леса, бесшумно покатилась к ограде кораля. Вокруг было все так же темно и тихо, как и в то время, когда Пенкроф и Спилет ползком пробирались на разведку. Густая трава, как пушистый ковер, заглушала шаги животных и людей. Колонисты шли немного впереди повозки, держа ружья на Юб, по приказанию Пенкрофа, послушно шел в арьергарде. Нап держал топа на привязи, чтобы собака, почуяв чужих, не выскочила вперед и не подала тревогу раньше времени. Вскоре показалась опушка леса. На просеке никого не было. Маленький отряд немедля направился прямо к воротам. Опасную зону прошли очень быстро, но кругом царила все та же тишина. Подъехав к воротам, повозка остановилась. Наб взял под узцы анагги, чтобы они не заржали. Смит, Спилет, Герберт и Пенкроф подошли к воротам посмотреть, нельзя ли их как-нибудь приоткрыть. Одна половина ворот оказалась открытой. «Ну, что вы скажете теперь?» — спросил инженер, обращаясь к Пенкрофу и Гедеону Спилиту. Те от удивления не могли даже выговорить ни слова. — Клянусь спасением моей души, эта половинка была заперта, — пробормотал Пенкров. Колонисты стояли молча, раздумывая, как им быть. Так были пираты или нет в Корале в то время, когда Спилит и Пенкров подходили к ограде? — По-видимому, Да потому что тогда ворота были заперты, и открыть их могли, конечно, только пираты. Важно знать, ушли они все вместе, или же кто-нибудь из них отправился на разведку, а остальные просто забыли закрыть за ним ворота. Все эти вопросы один за другим промелькнули в голове у каждого колониста, но кто мог ответить на их? Вдруг Герберт, который из любопытства заглянул в ворота, Быстро отступил назад и схватил за руку Сайроса Смита. «Что такое?» — спросил его инженер. «Свет. В доме? Да». Все пятеро подошли к открытым воротам и заглянули во двор. И в самом деле, в окне, которое было как раз напротив, виднелся слабый свет. Сайрос Смит в ту же минуту принял решение. «Вот подходящий случай», — сказал он своим товарищам. Напасть на пиратов, когда они сидят здесь и ни о чем не подозревают. Они теперь в наших руках. Вперед. С ружьями наготове колонисты проскользнули в кораль. Повозка осталась у ворот за забором под охраной Юпа и Топа, которых привязали к ней из осторожности. Сайрус Смит, Пьянкров и Гедон Спилит с одной стороны, Герберт и Напс с другой направились вдоль ограды, внимательно всматриваясь в эту часть кораля, погруженную в глубокий мрак. Через несколько минут все они уже стояли перед запертой дверью. Сайрос Смит движением руки приказал своим спутникам не трогаться с места и подошел к окну, слабо освещенному изнутри. Он прильнул к стеклу и стал осматривать комнату. На столе стоял зажженный фонарь, у стола виднелась кровать, на которой раньше спал Айртон. На кровати лежал человек. Вдруг Сайрос Смит отшатнулся, и произнес задыхающимся голосом. «Айртон!» В ту же минуту колонисты бросились к двери, сильным толчком открыли ее и ворвались в комнату. Айртон, по-видимому, спал. По его лицу было заметно, что он долго и жестоко страдал. На руках и ногах несчастного виднелись кровавые полосы. Сайрис Смит наклонился над ним. «Айртон!» — крикнул он, схватив за руку своего товарища, которого им, наконец, удалось найти при таких необыкновенных обстоятельствах. Айртон открыл глаза, взглянул на Сайроса Смита, а затем обвел взглядом всех остальных. — Вы? — воскликнул он. — Это вы? — Айртон! — Айртон! — повторял Сайрос Смит. — Где я? — В доме, в корале. — Один? — Да. — Но они скоро вернутся! — закричал Айртон. Они скоро придут, защищайтесь, защищайтесь!» И Айртон, как сноп, снова упал на постель. Спилет сказал инженер, — «с минуты на минуту на нас могут напасть пираты. Скорее ввезите повозку во двор, закройте покрепче ворота и возвращайтесь все сюда». Спилет, Пенкроф и Нап поспешили выполнить распоряжение инженера. Уже через минуту они были у ворот, где стояла повозка, возле которой глухо ворчал топ. Инженер, должно быть, тоже услышал ворчание собаки, потому что вышел из дома, приготовившись стрелять. Герберт с ружьем стоял рядом с ним. Оба они тревожно вглядывались в вершину холма, к которому кораль примыкал одной стороной. Если пираты засели там, они могут перестрелять всех колонистов одного за другим. В эту минуту на востоке над черной полосой леса показалась луна озарившая своим серебристым светом все окрестности. Кораль теперь был виден как на ладони. Потоки бледных лучей заливали стену дома со стороны горы и части ограды, которая казалась как будто выкрашенной белой краской. Но ворота и часть изгороди, примыкавшая к воротам, пока еще оставались в тени. Вскоре во дворе показалась темная масса, Эта повозка выехала в круг, освещенный луной, и Сайрос Смит услышал, как его товарищи торопливо закрывали ворота, которые они, кроме засовов, подперли еще поднятыми с земли большими бревнами. Вдруг Топ, оборвав веревку, с громким лаем пробежал мимо инженера к ручью, который протекал позади дома под небольшой группой деревьев. «Внимание, друзья, цельтесь!» — крикнул Сайрос Смит. Колонисты подняли ружье взвели курки, приготовившись стрелять. Топ продолжал лаять, а Юб, бросившийся вслед за собакой, издавал какой-то пронзительный тревожный свист. Колонисты решили пойти посмотреть, что там такое, и последовали за обезьяной к ручью. И что же они увидели там при ярком лунном свете? На берегу лежало пять человеческих тел. Это были трупы пиратов, тех самых, которые четыре месяца назад высадились на остров Линкольна.